Самое мерзкое во всех этих пошлых уроках — как преуспеть в жизни, что рано или поздно оказывается все несправедливы. И так, пока он не спеша теребит то пальцы моих рук, то носок, то ступню, не зная толком, что и как надо вывернуть — Я предательски напрягаю мышцы, набираю легкие побольше воздуха и коротким стремительным броском подкидываю его вверх, переворачиваю и укладываю на песок. Он вопит, в восторженном испуге бракается, выкручивается, пихается локтями, вне себя от радости гибкий, смеющийся, здоровый звереныш и вовсю отбивается, выворачивается, силясь вырваться. Теперь уж я не дам ему победить. Не то он поймет, что я поддался, а значит, поймет, что проиграл. Теперь, когда я передохнул и намерен взяться за него всерьез, состязанием уже не пахнет. Как-никак, я много больше. И своей здоровенной тушей, впрочем, довольно дряблый ха-ха, подминаю его» без особого труда захватываю одной рукой его запястье ногами прижимаю его ноги и вот он уже не может брыкаться еще несколько секунд и все кончено он больше не сопротивляется он по всем правилам приглажден к земле почти касаясь лицами мы с улыбкой смотрим друг другу в глаза а я взяла шутит он тогда пусти я встану шутки же отвечаю я. Только если сдашься, говорит он. Сдаюсь. Тогда можешь встать, говорит он. Я отпускаю его, и тяжело дыша, мы медленно поднимаемся и чувствуем, что сейчас мы очень близки друг к другу. А знаешь, пап, начинает он со смиренной серьезностью, желая меня позабавить, и изображает на лице глуповатую важность строгого судьи. Я и вправду выиграл, ведь ты бросил мне в глаза песок и щекотал меня, а это не по правилам. Ничего подобного, нахально отпираюсь я. Врёшь? Ты же меня щекотал, врун ты этакий. По правилам щекотать разрешается. Пожалуйста, щекочи. Ты не боишься щекотки? Ты не умеешь щекотать, потому и несправедливо. Справедливо. И кроме того, продолжаю я, я песок не бросал. А я говорю, бросал. А, кстати, ты заметил, как день сегодня светил и солнышко над головой, залив спокоен голубой, и девять или семь планет, девять, и ближе всех к Солнцу Меркурий и Плутон? Плутон всех дальше? Ты про астронавтов, гомосексуалистов слыхал? «Спрашивает он. Да, они полетели на Уран. И если верно говорят, что в неделе семь дней, а в году пятьдесят две недели, как же это получается, что в году триста шестьдесят пять дней, а не триста шестьдесят четыре?» Он считает про себя и удивленно спрашивает. «Как же так? А мне и в голову не приходило». «Не знаю. Мне тоже не приходило в голову». «Он, ты теперь про что хочешь говорить?» «Да?» — огорченно спрашивает он. «Нет, но если ты увиливаешь от ответа, я тоже стану увиливать. Меня не проведешь». «А я скажу маме, — снова грозит он, — скажу маме, — ты бросил песок мне в глаза». «И я скажу». «Правда?» Он сразу поскучнел. «Что? Скажешь маме?» «Что? Сам знаешь?» «Что? Что я сделал А ты разве что-нибудь натворил?» Весело удивляюсь я. Сам знаешь. Что-то не припомню. Что я отдал? Ты разве что-нибудь отдал? Ну, монетку же. Пап, пятицентовик. Когда? Ты вечно раздаешь монетки? Ну, недавно же, при тебе. А почему отдал, ты не поймешь. Скажи, почему. Откуда ты знаешь, что не пойму? Ты разозлишься и начнешь кричать, или дразнить меня, или поднимешь насмех. Не стану, обещаю я. Мне захотелось просто, — говорит он. Это не ответ. Я так и знал. Я так и знал. Я же сказал, ты не поймешь. Он ведь у тебя не просил, — доказываю я. Когда ты дал ему монету, он глазам не поверил. По-моему, ты и знаешь-то его совсем недавно. И наверняка не такие уж вы с ним друзья. Разве вы друзья? Ты уже сердишься, — посмотрел, — говорит мальчик. Так я и не знал, что рассердишься. Чего подобного? Ты уже кричишь, верно? Ну, просто повысил голос. Вот видишь, ты плутуешь, — заявляю я. И, тнув его в бок, легонько щекочу. «Вижу, что плутуешь, так что хватит плутовать и не воображай, будто меня можно одурачить». «Отвечай». Разоблаченный и довольный, он робко улыбается. «Не знаю. Не знаю, друзья или не друзья. Мы только вчера познакомились». «Вот видишь, я соображаю. но так почему? Ты понимаешь, про что я? Почему ты отдал ему деньги?» Ты подумаешь, я псих. Может, так оно и есть. Тогда не скажу. Никакой ты не псих. Надо сказать. Да, нет. Тебе самому хочется, я же вижу. Так что надо сказать. Ну, валяй. Мне захотелось ему что-нибудь дать. Чуть слышно, говорит мой мальчик. А больше у меня ничего не было. А почему захотелось? Не знаю. Он говорит это так бесхитростно, искренне, простодушно, будто причину естественной и очевидней, и вообразить невозможно. И я и вправду понимаю. Откровенность его трогательна. Прямо хоть тут же его обнимай и вознаграждай долларами. Мне хочется его поцеловать, но ему, наверное, станет неловко. Мы ведь на людях. Хочется слегка взъерожь ему волосы, что я делаю, и ласково говорю ему. И все равно это не ответ. «Как так?» — живо спрашивает он. «Это ничего не объясняет». «Нет, объясняет. Это не объясняет, почему тебе захотелось ему что-нибудь дать. Почему тебе вдруг захотелось?» «Наверное, я знаю. А тебе обязательно надо знать. Почему тебе захотелось ему что-нибудь дать? Непременно надо ответить? Нет, не хочешь — не надо». «Мне так хорошо было», — говорит он, пожимая плечами и застенчиво жмурится на солнце, сразу видно, смущен и даже страдает. «Ну, а мне, когда хорошо, мне хочется что-нибудь отдать», — продолжает он. «Это ничего?» «Конечно, и опять я готов его рассадовать. Ты не сердишься? Он не верит своему счастью. Я рад, что тебе было хорошо». «А почему тебе было хорошо?» Ты еще подумаешь, я чокнутый? Выкладывай. Никакой ты не чокнутый. А я знал, я сейчас отдам монетку. У него вырывается нервный смешок. «Чтоб тебя подразнить, — признается он, — мне хорошо так от этого было, и тогда мне захотелось отдать монетку. Так было хорошо, потому что хотелось отдать монетку. Ты не сердишься? Ты меня насмешил. Не злишься?» Ты разве не видишь? Я смеюсь. Значит, ясно, не сглюсь. Тогда еще знаешь что? В радостном волнении кричит он. Мне иногда охота смеяться не почему. А потом охота смеяться просто потому, что я знаю, что мне охота смеяться. Тут улыбаешься, вдруг кричит он, показывает на меня пальцами и неудержимо хохочет. Ты почему улыбаешься? Потому что ты потешный, кричу я в ответ. Потешно это, вот почему. Ты потешный, вот почему. А маме скажешь, что я отдал деньги? А ты? Если я не скажу, ты уж тоже не говори. Не то мне попадет. Можешь сказать, решает мой мальчик. Тогда и ты можешь сказать. Ничего, что я отдал? Конечно, успокаиваю я его. Конечно, ничего. Даже лучше, чем ничего. Это было очень славно. И я рад, что ты со мной разговорился Ты меня этим не балуешь. Мы уже опять двинулись к пляжу, и я легонько кладу ладонь ему на затылок. Руке неудобно там, словно я как-то неудачно ее повернул. Я перекладываю ее на плечо, и здесь ей тоже неловко. Я не привык ласкать моего мальчика. Вот оно что. И дочь тоже. Но, представь, мне хочется уберечь его от всех опасностей, которые подстерегают его в жизни, и я не в силах прикусить язык.